я только что позвонила ему на работу надеясь услышать голос девушки в приемной повторяющей название компании и нежным голосом минуточку пожалуйста надеясь что минуту спустя мне ответит его секретарша наверное я вышел пообедать во всяком случае мне ничего не говорил что нибудь передать мне нужно это услышать я ушла из офиса в десять тридцать Хотя никаких встреч не планировалось. А вместо этого, вот, он перезванивает. «Мы с тобой анахронизм», — шепчу я в трубку и хриплым голосом. «Бродить в тоске по дому мужчины в понедельник днём — это ненормально». Чашка какого-то приторного кофе, растянутая на несколько часов. Сигареты. Одна за другой. Минуты проносятся мимо. Мне страшно. Мне и должно быть страшно, думаю я. Даже сейчас, когда я говорю с ним по телефону, я чувствую, как за моей спиной яркой цепочкой пылают все сожжённые мной мосты, словно сигнальные маяки всего, что я оставила ради него. Ясная и понятная, пусть и немного поношенная, схема существования, выработанная десятилетиями. Мои глаза широко открыты, словно под гипнозом, и я всё равно не понимаю, на что смотрю. Теперь уж точно стоит начинать беспокоиться. Странно было бы проводить вот так целые дни. Рефлексы в порядке, хорошо смазанный мозг плюс подвергнутый тщательному анализу механизм эмоций. Всё работает как часы. Новые события при недостатке информации — неизбежно нарушают привычный порядок. Ещё сильнее его нарушают следующие за этим события, и тревога всё сильнее. Анахронизм. Повторяет он за мной, и затем, помолчав мгновение, продолжает беспечно. «Может, так и есть. Кому какое дело? У нас всё хорошо. Что мне делать?» — говорю я. «Наверное, лучше вернуться в офис». «Отвечает он. Работать лучше на работе. Или подожди до трех, Если не начнёшь работать к тому времени, ты знаешь, что будет». Он спланировал за меня день. Всё чётко и ясно, поделено на отрезки. Столько-то времени на это, полчаса на то. Не надо больше ходить туда-сюда по комнате. «Я сделаю так, как он сказал». Я всегда буду делать то, что он мне скажет. Всегда — слишком сильное слово. Лучше таких остерегаться, сама знаешь. А что, если я нашла, наконец, что-то совершенное? Всегда, никогда, вечно, бесконечно. Я вечно буду его любить. Буду любить бесконечно. Никогда не перестану и всегда буду делать то, что он говорит. Можно ли найти более суровую религию? Бог гнева, навеки вечные, неутолимое желание, раскалённый рай. Я, кажется, стала верующей и одновременно перебежчиком, предателем всего, чему так старательно себя учила. Не отвергай меня. «Никогда не оставь меня, желание неутолимо, и пока он любит меня, я спасена». Я ставлю кухонный таймер на полтора часа. Через полтора часа будет три. Я углублюсь в новый договор. Эту толстую папку нужно изучить, нужно выработать стратегию. А пока я буду печатать. Мне рассказывали об одной женщине — В тот год, когда она написала свою первую книгу, она жила с мужчиной, и каждый вечер в одиннадцать он включал телевизор на полную громкость и говорил «Когда ты уже перестанешь печатать?». Она научилась распознавать переломный момент, когда нужно было прекращать. Где-то между двумя и тремя часами ночи. К этому времени он в ярости начинал швыряться стульями книгами, бутылками. Печатать. Вставлять бумагу, нажимать на расшатанные клавиши. Более или менее правдивое воспроизведение процесса. Всё происходит по его воле. Сонная рабыня, сидя на рассвете у ног своего господина, рассказывает мелодичным голосом, будто поёт нежную колыбельную, что случилось ночью. Небеса озаряются светом, и они, бесконечно усталые, засыпают, раскинув руки.